Монументальная Африка. В центре страны стоит квадратная крепость, каменная внутри и снаружи, сложенная из камней поразительной величины. Жуан де Баруш о Великом Зимбабве, 1552 год. Когда речь заходит об архитектуре, мы представляем себе монументальные сооружения вроде замков, соборов и крепостных стен, хорошо известных достопримечательностей крупных городов мира По какой-то странной причине самые шикарные здания в мире всегда возводились вовсе не для жилья. Чудеса древней архитектуры представляют собой либо сооружения религиозного характера, храмы, святилища, обелиски, либо защитные укрепления, стены, башни и крепости. Если сооружения строили для жизни, то разве что для загробной, пирамиды и мавзолеи. Антропологи объясняют такое неравенство между сакральной и повседневной архитектурой просто – Человек древности чувствовал себя зависимым от природы, от высших сил, определяющих его жизнь и благосостояние. Засуха и наводнения могли уничтожить его урожай, шторм на море – потопить его рыбачью лодку, а эпидемия – убить его скот, а то и всю семью. Он был практически беззащитен перед болезнями и дикими животными. От этих напастей не было иного лекарства, кроме умилостивления духов или божеств, безраздельно контролирующих судьбу человека. Величественный храм казался достойным обиталищем для божественных существ, а сам человек вполне мог довольствоваться и скромной землянкой. Очевидной причиной было и то, что храмы и мавзолеи строились всем миром, а за строительство жилого дома отвечала каждая семья по отдельности. Вот и получалось, что древние греки строили просторные и светлые храмы из мрамора, стоящие вот уже две с половиной тысячи лет, а сами ютились в глиняных хижинах без окон, от которых остались только изображения. А в России вплоть до XIX века в большинстве городов каменными зданиями были лишь церкви и соборы, в то время как жилые дома даже для богатых людей строились почти исключительно из дерева и регулярно горели. Как и на других континентах, крупнейшими и самыми знаменитыми архитектурными постройками в Африке являются храмы, усыпальницы и крепости. Это все, что осталось нам в память об исчезнувших цивилизациях, и подчас мы не знаем практически ничего о том, как жили сами люди много веков назад. Но традиции возведения жилой архитектуры сохранились в Африке Доныне, и ее уникальные, подчас причудливые формы, о которых мы рассказывали в предыдущей главе, ничуть не менее интересны, чем монументальные сооружения древности. Широко распространенное когда-то в Европе убеждение в том, что африканцы не могут и никогда не могли построить ничего, кроме бамбукового шалаша, встречается среди наших соотечественников и сегодня. На самом же деле, каждый регион Африки может похвастаться монументальной архитектурой, интересной как раз тем, что она малоизвестна и уникальна по своей стилистике. Памятники древнеегипетской цивилизации Долины Нила известны на весь мир не только из-за своей древности, но и благодаря хорошей сохранности. Некоторые из них остались практически нетронутыми даже спустя 4-5 тысяч лет. Три великие пирамиды в Гизе осматривают в год около 3 миллионов туристов. Это самая известная и посещаемая достопримечательность Африки, последняя из семи чудес света по знаменитому трактату Филона Византийского. Давно уже сожжена, причем дважды, Александрийская библиотека. Землетрясение разрушило Родовского колосса, а местонахождение висячих садов Семирамиды даже нельзя с уверенностью логализовать. Но для пирамид время будто бы остановилось. Крупнейшая из трех усыпальниц пирамида Хеопса в течение четырех тысяч лет оставалась самым высоким рукотворным сооружением в мире, пока ее не обогнал один из европейских готических соборов. Ей посвящено бесчисленное количество литературных произведений и самых сумасшедших псевдонаученных гипотез, венцом которых является теория о том, что космические пришельцы собрали пирамиду в Аравии, приподняли ее над Землей и поставили обратно, когда планета довращалась до Египта. Значительно менее известными и практически лишенными внимания туристов остаются не менее прекрасные пирамиды в сакаре Дахшуре и Мейдуме, южнее Гизы. Между тем, они уникальны. Например, Ломаная пирамида фараона Снофру в Дахшуре сохранила практически полностью свою глянцевую облицовку шлифованным камнем, которую великие пирамиды со временем растеряли. А ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре, всего в нескольких километрах от Гизы, является древнейшим на Земле каменным сооружением такого размера. Как и Гиза, Саккара и Дахшур являются некрополями, созданными фараонами первых египетских династий, но их почти не балуют визитами туристические автобусы, что резко увеличивает наслаждение от посещения этих мест.